«Да будет благословлен этот прекрасный мир двенадцать!» Колыбельная. Девушки-рыцаря. Автор. Нацуми Акацки. Пролог. Посреди гильдии стояла точь-в-точь -точь похожая на даркнес маленькая девочка, и мило улыбалась. «Она и прадосла латиной тян, как две капли воды!» «Малышка, а кто твой папа?» – спросила женщина с пивной кружкой в руках, опершись на плечо Даркнесс. Она тоже не устояла перед улыбкой девочки. «Не ваше дело, пьянчуги! Эй, Казума, сделай же с ними что-нибудь!» Даркнесс, покрасневшая то ли от выпивки, то ли от смущения, позвала меня на помощь. «Это я, её папа!» «Если не хочешь быть избитым до полусмерти, то сейчас же заткнись!» Даркнесс немедленно схватила меня за грудки, как только я с поднятым вверх большим пальцем ответил авантюристке. Наблюдая за всем этим, девочка рассмеялась. С виду грубые люди, что окружали её, улыбнулись ей. Это выглядело так, будто на выходе их уже поджидала стража. «Эй, Казума, а не правильно нам определить, кто в этот раз получит звание vip «Ты хотела сказать МВП? Разве не очевидно, что это я?» Поправил я аку которая была уже явно навеселе. Услышав это, Магомин триуфально провозгласила. «А? После демонстрации секретной техники Алых Магов, МВП, могу быть только я. Кто-то против?» «Ты всего лишь подмешала что-то от себя, разве нет?» «Не говоря уже о том, что бармен в этом деле намного лучше тебя». В ответ Магумин угрюмо раздуло щеки. «Эй-эй, если тебе что-то не нравится, то почему бы нам не спросить свидетеля? Пусть она режет, кто в этот раз справился лучше всех. Хотя ответ и так ясен. Это могу быть только я». Самоуверенно указал я на себя пальцем, затем повернулся к девочке на руках Даркнесс, которая была виновницей всего этого торжества в гильдии. «Как думаешь, кто лучше всех?» Девочка, которую держала Даркнесс, подняла голову и взглянула на нее, словно ответ на мой вопрос Был прямо перед ней. Глава 1. Спокойствие для этого внебрачного ребенка. Аква вдруг заторопилась, будто у нее появилось сверхважное дело. Я должна всем рассказать. Все в гильдии немедленно должны обо всем узнать. П Подожди, Аква, дай я объяснить. У Даркнесс есть дочь. Сначала я расскажу сестренке служащей, потом всем в культе Аксис, потом бокалейщику, мяснику, соседской старушке. Аква, не спеши с выводами. Может, сначала хотя бы присмотришься к ней? Слушая, как Даркнесс отчаянно пытается остановить Акву, которая казалась готова сорваться с места в любой момент, я посмотрел на девочку, из-за которой начался Вистербор. «Мамочка!» «Мамочка?» После того, как я переспросил, девочка вздрогнула. Все снова уставились на маленькую копию Даркнесс. Наверное, из-за этого ей показалось, что она сделала что-то не так, поэтому в ответ посмотрел на нас с тревогой в глазах. Если судить по внешности, она чуть младше сестры Магумин, которая буквально только что покинула наш дом. Чтобы не пугать ребёнка ещё больше, Магумин заговорил настолько спокойно, сколько могла. «Ну, для дворян заводить ребёнка в таком юном возрасте – почти что обязанность. Но вы только посмотрите, её лицо, волосы, глаза – всё как у тебя. Она обязательно вырастет настоящей красавицей!» «Магумин, всё не так! Я могу всё объяснить, просто послушайте!» На днях мы выполнили целую кучу скопившихся в гильдии квестов, что решили множество проблем города. Более того, нам удалось оправдать чрезмерно высокие ожидания Камека относительно авантюристов Акселя, которые у нее появились из-за того, что Магумен чересчур хвастал в своих письмах. И теперь мы постепенно возвращались к обыденной жизни. Но... Это последствия одного из твоих фетишей? Слушай, это уже не смешно. Нет, всё не... Несмотря на живое доказательство, похожее на нее, как две капли воды, Даркнесс продолжала упрямо отрицать очевидное. «Если подумать, то все сходится. Ты никак не можешь быть девственницей в таком возрасте, при твоих-то увлечениях. про фурсетка с кем ты там уже шлялась?» «Не заставляй меня убивать тебя! Девушка благородного происхождения никогда не будет заниматься подобным!» «Ах ты!» И это она говорит после того, как уже много раз чуть не занялась подобным со мной. И всё же, ребёнок ни в чём не виноват. Я сел перед девочкой на корточке и улыбнулся. «Как зовут вас, юная леди?» «А, подожди, Сильфина, я сама!» Даркнесс попытался остановить девочку, но та взволнованно, перебирая пальцами, тихо ответила. «Дастинес, фор Сильфина!» «Ну и как она может не быть твоей дочерью?» «Нет, она моя двоюродная сестра. Очевидно же, что у двоюродных сестёр бывает одна фамилия». Даркнесс с отчаянием в голосе принялась трясти меня. Она уже почти плакала. «Сельфина, это мои компаньоны, можешь их не бояться!» «Ну же, представься!» После того, как все наконец успокоились, Магумин заварила чай, и Даркнесс приступила к объяснениям. Девочка, тихо сидевшая по центру дивана, после слов Даркнесс стала «Меня зовут Сельфина. Я двоюродная сестра мам... Лалатины сама. Приятно познакомиться». Представившись, она взялась за края юбки и сделала элегантный реверанс. Ее прекрасные манеры никак не соответствовали ее возрасту. Похоже, всех дворян начинают учить этикету в самом юном возрасте. «Очень приятно. Меня зовут Сатаказума, я работаю в этом городе авантюристом. И мы с твоей мамочкой в одной группе. Можешь звать меня Анитян или папочка?» «Что ты несешь? Отец Сильфина еще жив!» Сидя напротив сестер Дастинас, мы с Мегумин подвинулись поближе друг к другу и зашептались. Казума, Казума! Лично для меня она выглядит как Даркнесс миниатюре. У неё такое же лицо, волосы и глаза, но чего-то всё-таки не хватает. Если она и правда дочь даркнес то была бы намного крепче. «Эй, я вообще-то вас слышу! Я ведь уже сказала, что она моя двоюродная сестра. А мамочкой она мне называет потому, что я приглядывала за ней с самого раннего возраста». Сельфина хихикнула, глядя на наши препирательства. Заметив это, Магумин тихонько кашлянула, чтобы привлечь ее внимание. «Сельфина, правильно?» «Я Магумин. Как видишь, я Алый Маг, а также лучше Архимаг Акселя». «Магумин сама». Наверняка она посчитала, что ее грандиозное приветствие в стиле «Имя мне Магумин» это уже слишком для ребенка, поэтому решила представиться как нормальный человек. Сельфина явно была озадачена. Похоже, я заинтересовал вкус Алых Магов в отношении имен. И пока она раздумывала, шутит о ней Магумен или нет, Даркнес положила руку ей на голову. «Позвольте мне должным образом представить ее. Это Дастина Сворд Сельфина. Она моя двоюродная сестра. Из-за некоторых обстоятельств она переехала в этот город». Согласно рассказу Даркнес Сельфина потеряла мать, когда была еще совсем маленькой. Поэтому нашла мать в Даркнесс, которая часто присматривала за ней. К слову, мать Даркнес приходилась старшей сестрой матери Сельфины. У всех по их материнской линии был высокий магический потенциал к и сопротивляемость к магии, но в то же время очень слабый иммунитет. Сельфина не стала тому исключением. С другой стороны, Даркнес унаследовала и крепкий иммунитет отца, и магическую сопротивляемость матери, став образцовым представителем рода Дастинес. «Образцовым, говоришь?» «За, замолчи, Казма! Тебе что-то не нравится? Не перебивай, я еще не закончила!» Для нее было очень тяжело переносить постоянные эвакуации из-за чрезмерной активности армии Короля Демона в последнее время. Поэтому ее семья согласилась на предложение Леди Дастинес на время переехать к нему в самый безопасный город страны Аксель. Узнав, что Даркнесс живет в этом особняке, Сельфина сама проделала долгий путь, чтобы повидаться с ней. «Понятно. Какая продуманная легенда». «Точно. Пока не вижу никаких несостыковок». «Ни не легенда. И подумайте о ее возрасте». «Этого сколько лет мне нужно было забеременеть, чтобы родить ее?» Глядя на возбужденную Даркнесс, Сельфина опять хикнула. И немедленно снова опустила голову, заметив, что привлекла всеобщее внимание. «Простите, я впервые вижу мамочку, Лалатину сама такой веселой». «Никакой не веселой. Сельфина, слушай внимательно. Держись от этого человека подальше. Будет очень плохо, если ты подвергнешься его влиянию, подобно Ари сама». Сказав это, Даркнесс заслонила ее собой, будто пыталась защитить от меня. «Ты сказала, тебя зовут Сильфина, правильно?» «Может, твоя мамочка и пытается вести себя прилично. Но однажды она пришла ко мне, когда я принимал ванну, и даже один раз прокралась в мою комнату посреди ночи». «Сильфина, не слушай его!» «Магумин, помоги мне, скажи ему хоть что-нибудь!» Даркнесс закрыла уши девочки ладонями и умоляюще посмотрела на Магумин. Ну ведь он сказал правду, разве нет?» «Магумин?» Вдруг Сельфина, которая до этого весело смеялась, неожиданно закашляла. «Сельфина, ты шла сюда от самого особняка? Тебе нельзя так напрягаться. Я сообщу моему отцу, что сегодня ты приночуешь здесь. Вот, приляг пока на диван». «Да, прости, ма. Латина сама». Глядя на девочку, которая постаралась исправить свое обращение даже когда задыхалась от кашля, Даркнесс мягко улыбнулась. «Можешь звать меня мамочкой, но только при них и больше ни при ком, хорошо?», хорошо мамочка Получив это разрешение, Сельфина радостно улыбнулась, хоть и выглядела так, будто её всё ещё мучает боль. Какая трогательная картина. И пока мы любовались ею, Даркнесс неожиданно поднялась на ноги, будто о чём-то вспомнила. «Точно! Если тебе слишком больно, я попрошу Аку, и она использует магию исцеления!» Пока Даркнесс осматривалась вокруг, её голос постепенно затихал. «Казума... А куда делась Аква?» «То-то я думаю, что стало слишком тихо». «А когда она успела уйти?» Большим пальцем я через плечо указал на дверь позади себя. «А она улизнула как раз перед тем, как ты начала свой рассказ!»